Эпилог В самом конце марта мы с Костиным и Максом сидели у нас дома. «Как ты поняла, что в деле замешана Ника?» — спросил муж. Я пожала плечами. Само собой получилось. Анфиса Ивановна, конечно, не могла считаться полностью психически адекватной женщиной, но она и не была совсем сумасшедшей. На слова «призрак дорог» я сначала не обратила внимания. Меня насторожило другое. Хозяйки теремка испугались скандала, который могла устроить дама, потерявшая серьгу. Они попросили меня съездить к женщине, которая взяла украшение. Я выяснила у кисы ее адрес и что в квартире живут люди по фамилии Утятины. Лиза услышала фамилию и воскликнула. «Утятина?» А потом сказала про то, как смешно звучит слово «утятина». У нее то ли в школе, то ли в институте была одноклассница-одногруппница Утенкина. поэтому лиза и насторожилась но слишком много объяснений из за ерунды и еще ж трешок рита и лиза сначала уговаривали меня поехать к татьяне просили им помочь но едва я произнесла слово у как поведение хозяек изменилось теперь они наоборот пытаются удержать меня от поездки странно правда во время скандала на ресепшн Когда богатая постоялица налетела на Веронику, обличала ее в воровстве, Ника впала в истерику, плакала, ей стало плохо. Она жалуется, что очень устала. Каждому человеку неприятно, если его обвиняют в воровстве. Но ведь рядом стою я и объясняю, Вероника ни при чем. Это я отдала серьгу Татьяне, а та ее взяла. Где повод рыдать? Сейчас я поеду и заберу украшение, но нет... Ника идет в разнос, слезы сыплются градом. У нее подскакивает давление. Я поняла, что-то тут не так. Почему Буркина так нервничает? Похоже, она живет в постоянном стрессе. И отчего она так уж устала? От того, что угощает несколько человек каждый день чаем, Не трудная, и нервная работа. И я предположила, что беднягу довела до срыва Анфиса Ивановна. Мать Вероники демонстрировала агрессивность. «Алексей чужой, но лучше такой, чем те, кого она всегда находила». Это ее высказывание про зятя. Мне оно показалось очень грубым. Да, многие матери терпеть не могут мужей своих дочерей. Но Фиса подчеркивала, Алексей чужой, совсем чужой. Потом-то я поняла, она знала, что Ника не замужем. Была в курсе ее отношений с Валентином. И специально в моем присутствии пугала дочь». Я считала слова старухи, чужой, но лучше такой, чем те, кого она всегда находила, грубостью. А Ника-то начинала трястись, опасалась, что мать выложит мне всю правду про Валентина. Скорее всего, после инфаркта и инсульта у Анфисы Иванны начались проблемы с головой. Старуха боялась темноты, запертых помещений, у нее обострились злобность, желание сделать пакость Нике. которая не стала той дочерью, которая хотела иметь старшая Буркина. Но Анфиса Ивановна еще и старательно, чтобы беспрепятственно хамить Веронике, преувеличивала степень своей хвори, прикидывалась совсем уж безумной, но в реальности таковой не являлась. Она играла и доигралась. Услышав, что маньяку дали в полиции кличку «Призрак дорог», я мигом вспомнила, как старуха заявила, «Она любила призрака дорог». и пазл неожиданно сошелся. «Значит, главное действующее лицо Елизавета?» — подвел итог Макс. «А не Маргарита?» «Не совсем так», — возразил Костин. «Обе хороши». Рита лишила жизни мужа, но она хотела спасти Валентина, поэтому и придумала бросить на шоссе труп Ларисы. «Не новый трюк. Могу поделиться парой случаев из моей практики, когда матери, жены преступников применяли его, чтобы убедить следствие, Их дорогой мужчина не виноват. Он сидит в СИЗО, а настоящий преступник гуляет на свободе. Продолжает убивать. А вот Лиза не собиралась жить с маньяком. Она испугалась, узнав, что сделал Валентин. Решила от него избавиться и обрадовалась, когда мужа задержали. И очень огорчилась, когда его отпустили. Решила убрать супруга и перевести стрелки на свекровь. У невестки был простой расчет. Начнется следствие. Оно выяснит прошлое Маргариты, поднимут дело о кончине Льва Валентиновича. Догадаются, что вдова поспособствовала смерти композитора. А если не захотят так глубоко копать, то она подскажет, в каком направлении идти. Лиза отменно постаралась, чтобы впутать Маргариту, дав Валентину стакан с водой, в которой растворила большую дозу бета-блокатора, того самого, которым Рита отправила на тот свет мужа-композитора. Елизавета позвонила свекрови и соврала ей про кастрюлю на горелке. Борисова поехала выключать плиту. Она считала невестку дочерью, поэтому ничего плохого не заподозрила. Увидев, что горелка пуста, решила, что сын встал в туалет и погасил огонь. Запись на диктофон Елизавета сделала хитро. Да, ее не резали, но устройство постоянно включали-выключали. Невестка собирала компромат несколько дней. Она вела беседу с Ритой таким образом, чтобы так говорила нужное, а в момент, когда свекровь произносила не то, живо останавливала диктофон. Поэтому записи много, это не один файл, а разные включения. Сзади них было несколько. Хитро, но глупо. Эксперт в вмиг понял, что к чему. Тщательно подготовившись, любящая невестка стала думать, как ей привлечь внимание полиции к Рите. И тут в тюрьму приехала лампа. Елизавета всегда проверяет потенциальных постояльцев. Так, на всякий случай, гуглит их. Мало ли кто приплывет в санаторий. Встречаются алкоголики, воры, которые увозят гостиничные вещи, скандалисты, хулиганы. Таким Лиза вежливо ответит, мест нет. Она знала, что и лампе Романова, жена владельца частного детективного агентства, работает вместе с мужем. И Лиза решила использовать этот шанс. лампы то легче вертеть, чем сотрудникам полиции. Ей можно нашептать всякое, как девочка девочки. Правда, в начале пребывания Романовой оказалась под угрозой. Ей нахамила воспитательница Валентина Горкина. Потом в люксе прорвала трубу, но в конце концов все устаканилось. Лиза уже приготовилась напроситься к Евлампе и на чай, и тут история стала раскручиваться сама. Причем в правильном ключе. Вдове Валентина даже не пришлось ничего подсказывать Лампе. Елизавета инструктировала только Веронику. Она велела Нике соврать, что с ней о помощи Валентину беседовала Маргарита. На всякий случай, приходя к Буркиной, Лиза надевала парик, натягивала свитерок и куртку, как у свекрови. Безутешная вдова решила подстраховаться. Хотела, чтобы ее издали приняли за Маргариту. Ей это удалось. Заметила я. Фигура у женщин почти одинаковая. даже я, зная, что вижу на экране вторую владелицу теремка, на какое-то мгновение подумала, может, мы ошиблись. Похоже, сейчас в Эсберита. Она стройная, с хорошей осанкой. Слушай, откуда Анфиса узнала, что серийного убийцу сыщики прозвали «призрак дорог»? Это же служебная информация. Володя поморщился. «Ну, что тебе ответить?» «Кто-то слил». Каналу Болтун, что команда Карпова ищет призрака дорог. Телевизионщики в миг состряпали программу с прелестным названием Призрак дорог. Анфиса Ивановна обожала болтуна. У нее в комнате стоял телевизор. Бабка включила его в очередной раз и увидела избу дочери. Репортер радостно вещал: Я бы предположил, что в этом доме обитает страшный убийца маньяк, душитель, мужик с топором. Призрак дорог, который лишил жизни ни одного человека. Вот я дергаю дверь. О, заперто. Призрак ищет очередную жертву. Бред, поморщилась я. А когда болтун вещал другое? Усмехнулся Макс. Все в его духе. Наверное, они делали съемку в тот день, когда в зоопарке был выходной, продолжил Вовка. Алексей не приехал из Москвы. Ника повезла Анфису к очередному врачу, поэтому изба была заперта. Корреспондент болтал в микрофон, что следствие зашло в тупик. Глупые полицейские арестовали талантливого доктора Бракова, но его пришлось отпустить, так как он невиновен. Пока кардиолог сидел в застенке на дороге... «Что?» — удивился Макс. «Анфиса ведь умерла. Откуда ты все это узнал?» «Ника рассказал. пожал плечами Костин. Она пришла домой, мать ей велела, глянь, на канале Болтун запись. Там эту избу показывали. Вероника перепугалась, бросилась к компьютеру, смотрит на экран, бледнеет, синеет, трясется. И тут ей мамаша как крикнет в ухо. Ага, я поняла, почему ты с доктором спишь. Тебя только подонки интересуют. Докторишка, призрак дорог, убийца, маньяк, самый твой вариант. Удивительно логичный вывод. фыркнула я, увидела избу, послушала чушь, подвела итог. «И случайно попала в точку», — заметил Володя. Не совсем здоровый мозг Анфисы догадался, что к чему. Вероника перепугалась до тошноты в прямом смысле слова. В туалет побежала. Мамочка увидела, какой эффект произвели ее слова, обрадовалась. И начала частенько поминать призрака дорог. «Высокие отношения», — мрачно сказал Макс. Что теперь со всеми будет? вздохнула я. Думаю, Елизавете и Веронике не стоит рассчитывать на снисхождение судьи, ответил Макс, что решат в отношении Маргариты, мне неизвестно. Пятизвездочный теремок, уютное место, произнесла я. Жаль только, что хозяева там не милые зверушки, а злые ведьмы. Как себя чувствует Галина? Физически почти восстановилась. — объяснил Костин. Морально, наверное, ей долго плохо будет. Но старшая Утятина делает вид, что все хорошо, улыбается. Таня счастлива. Света встретила маму из командировки. Девочки сказали, что поезд, на котором ее мамочка домой спешила, попал в аварию, поэтому Галя вся побитая. «Неужели Утятина продолжит свою работу?» — пробормотала я. «Об этом ее никто не спрашивал», — ответил Володя. «Не наше это дело. Ум есть». «Вот пусть им и пользуются, да спасибо скажет, что все для нее хорошо закончилось. И надо быть внимательной, присмотреться к мужику, с которым...» Володя замолчал, потому что в комнату вбежала киса. «Ой, дядя Вова, надо правда быть внимательной. Лампа, прости, опять я одну варежку где-то посеяла». «Я невнимательная», — Макс обнял девочку. «Не переживай, кисуля, ты просто рассеянная». «Это лучше, чем невнимательное», — уточнила девочка. «Да, ровно в два раза», — сказал муж. «Почему?» — спросила малышка. «Видишь ли, дорогая, самым серьезным видом произнес Вольф, невнимательная дама всегда оставляет в метро на диванчике две варежки, а рассеянная непременно принесет одну рукавичку домой». Текст читала Ксения Бржезовская.